Величие! Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой хнойпик показался бы нам венцом высокой цивилизации, не правда ли? Ведь каждый отдельный хнопик не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого хнопика не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное. И именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный хнопик при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью, попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить. Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально, восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого. Однако, господа... Общество, состоящее из хнойпиков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно уделять такого огромного внимания суду внешнему. Неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд линча, суд фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах. Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов, как Хнойпиков, так и Мымар, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия. А дело в том, господа... что в огромной и совершенно аморфной толпе хнойпиков, в огромной еще более аморфной толпе мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварению и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно, третья потребность. Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить, и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое этакое, чего раньше до него не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене с яйцами. Или сочинить миф про Афродиту. На кой хрен ему это все сдалось, он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпику, пен нарожденный или тот же самый козерог на стене с яйцами? Есть, конечно, гипотезы, есть и не одна. Козерог, ведь как-никак, это очень много мяса. Об Афродите я уже не говорю. Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе? Вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая овсяной кашей или грязной мымрой, какова и имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза начинает, мысленно обращает овсяную кашу. В сочного козерога под чесночным соусом, А мымру в роскошную особу с бедрами И хорошо помытую, из океана она у него, Из воды, да мать же моя мамочка! «Да ведь такому человеку цены нет, такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему хнойпиков и по побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он, вот ты, ты, рыжий вшивый, умеешь котлету нарисовать, до да такую, чтобы сразу же жрать захотелось, или анекдотец хотя бы сочинить не умеешь?» Так куда же ты, говно, лезешь, с ним равняться? Пахать иди, пахать, рыбу удить, ракушки промышлять.